И да, в каждый день памяти она по-прежнему украшает могилу прадедушки Симонза. Пусть и глупо, но уж это-то она для Аленор точно может сделать. А что касается ее настоящей матери, той, которую ей так и не довелось узнать, через шестьдесят лет после распуска Ос, случилось чудесное, и ныне ценнейшее имущество Сьюки гордо висит над камином у нее в гостиной. Взятая в раму почетная медаль Конгресса, выданная Софии Марии Юрдобралинске за службу своей стране.